Чудище обла, озорно, огромно с трезевной и лаей. Василий Тридиаковский. Телемахида. Лекция окончена, а письмо анонимного самоубийца, которое я цитировал в прошлой главе, никак не выходит из головы. Что подтолкнуло его к суициду? Оказывается, потеря смысла жизни, утрата принципов, как итог чтения книг Дарвина и других популярных в то время европейских мыслителей. В письме он их называет Миль, Бокль, Фейербах. Как с этим быть? Неужто дарвинизм и в самом деле опасная и даже убийственная идея, на чем настаивают многие его противники? Передо мной встает призрак воображаемого оппонента-антидарвиниста, того самого, который реально и виртуально сражается с мертвым львом. «Вот что и требовалось доказать», — говорит он назидательным тоном. Дарвинизм, да и вся ваша материалистическая наука, губительны не только для души, но и для тела. Нетрудно возразить ему, что за прошедшие полтора века огромное множество студентов и ученых познакомились с теорией Дарвина. Но это не заставило их свести счеты с жизнью. Можно добавить, что мы ничего не знаем об авторе письма, его происхождении, образовании, складе характера и психическом здоровье не было ли у него врожденных суицидальных наклонностей. Единичный случай не составляет правила. Призрак неохотно и медленно растворяется в воздухе, но словно отвисящие в воздухе улыбки чеширского кота от него остается какая-то смутная обеспокоенность. В классическом дарвинизме было очевидно нечто такое, что делало его не только биологической теорией. Вероятно, какие-то скрытые потенции, которые, вырвавшись на волю, могли вызвать ужас и отвращение у самого его создателя. Не повторил ли Дарвин опыт вымышленного ученого Франкенштейна, породившего на свет монстра? Когда мы глядим в прошлое из нашего прекрасного далека, становится ясно, что долгие годы затмения были не самым худшим, что случилось с Чарльзом Дарвином в его посмертном существовании. Тем более, что дарвинизм преодолел все критические нападки и вышел из этой интеллектуальной борьбы окрепшим, крепшем, Куда большие репутационные потери принесло Дарвину новое течение мысли, оказавшееся накрепко, хотя и не вполне справедливо связанным с его честным именем. Течение, которому часто ставят в вину самые изуверские и дикие идеи, проповедовавшиеся в недавней истории западного мира. Называлось это чудище социал-дарвинизмом, и его исследование уведет нас довольно далеко от чистой биологии в область социологии, экономики и морали. Хотя в наши дни социал-дарвинизм признан мертвым и хочется верить, что вердикт этот окончательный и обжалованию не подлежит, отголоски его былого влияния заметны и сейчас. Как выражался Нестор Летописец, Все начнем повесью для затравки несколько ярких цитат. У дикарей слабые телом или умом скоро погибают, и переживающие обыкновенно одарены крепким здоровьем. Мы, цивилизованные люди, стараемся по возможности задержать этот процесс вымирания. Мы строим приюты для слабоумных коллег и больных. Мы издаем законы для бедных, и наши врачи употребляют все усилия, чтобы продлить жизнь каждого до последней возможности. Таким образом, слабые члены цивилизованного общества распространяют свой род. Ни один человек, знакомый с законами разведения домашних животных, не будет иметь ни малейшего сомнения в том, что это обстоятельство крайне неблагоприятно для человеческой расы. Стало быть, мы должны переносить безропотно, несомненно, вредные последствия переживания и размножения слабых. Существует, по-видимому, только одно средство задерживать их размножение. Именно чтобы браки между больными и малоодаренными членами общества были реже, чем между здоровыми. Война — это сама жизнь. Чтобы мир существовал, нужно есть и быть съеденным. И лишь воинственные нации всегда процветали. Нация умрет, как только разоружится. Рост крупного бизнеса — это попросту выживание самого приспособленного. Вырастить великолепную и благоухающую розу американская красавица, доставляющую столько радости своему обладателю, можно только принеся в жертву растущие вокруг молодые бутоны. И это не присущая бизнесу злая тенденция, а действие закона природы, Божьего закона. Эти высказывания принадлежат людям очень разным, как по роду их занятий, так и по степени влияния на умы. Но все они говорят в сущности об одном. Человеческое общество, как и живая природа, по Дарвину, театр вечной и бескомпромиссной борьбы. Интересы индивидуума в ней приносятся в жертву ради процветания сообщества, к которому он принадлежит — нации, расы, класса, корпорации. Сообщества эти тоже нещадно конкурируют между собой. Слабый, сирый и убогий обречен уступить свое место под солнцем сильному, нахрапистому и эффективному. Это фундаментальный закон природы, если угодно Божий закон а одновременно важнейший двигатель прогресса, ценности столь высокого ранга, что ради нее можно отдать на заклание тысячи и миллионы жизней. Возможно, не совсем приятно, но вполне справедливо. Вера в прогресс, как хорошо известно, одна из характернейших черт европейской цивилизации, какой она была лет полтораста тому назад. Если коротко, социал-дарвинизм в любой его форме и разновидности предполагает, что принципы естественного отбора и борьбы за существование могут применяться к человеческому общежитию и объяснять, оправдывать самые темные его стороны, объявляя их полезных для общего блага необходимостью. Логично? Разумно? Правильно? Слишком многим в конце XIX и начале XX века казалось, что да. И в числе этих многих были не только диванные мечтатели, но и совершенно конкретные практики, имевшие в своем распоряжении броненосцы, круповскую сталь и удушающие газы. Назову авторов, приведенных ранее цитат. Первая взята из книги Дарвина «Происхождение человека». Вторая, как утверждают биографы, принадлежит французскому писателю Эмилю Заля. Автор третий — нефтяной магнат Джон Рокфеллер-младший, чей отец печально известен брутальными методами, которыми он добился монопольного положения на нефтяном рынке Америки. Имя Джона Рокфеллера-старшего стало нарицательным для супербогачей и акул капитализма. Сам он, как рассказывают, не читал ничего, кроме Библии, но сын его был достаточно подкован в науках, чтобы ссылаться на законы природы и дарвиновские идеи выживание самого приспособленного. И он не исключение. Оправдываться естественными законами борьбы за существование любили и другие крупные американские магнаты того времени. Банковские, железнодорожные стали литейные. Дарвинизм, усвоенный в самом элементарном виде, помогал этим людям не только рассуждать о причинах собственного успеха. «Мы самые приспособленные от того и победили», но и оправдывать любые средства его достижения. Что, будем справедливы, не мешало многим из них, тому же Рокфеллеру-старшему, тратить огромные суммы на благотворительность, основывать существующие по сей день общественные институты, музеи, университеты, библиотеки, обсерватории. Я мог бы привести еще десятки подобных цитат, но довольно слов. Посмотрим на конкретные дела, которые за ними следовали, большие и малые. Март 1878 года, Франция. Два образованных молодых человека, Эмме Барре и Пол Лебье, повторяют подвиг Родиона Раскольникова, убивая старуху-молочницу, чтобы добыть грабежом средства на издание журнала. На суде они ссылаются в свое оправдание на теорию Дарвина, но это не помогает. Оба отправлены на гильютину. Вторая половина XIX века. Новая Зеландия. Европейские колонисты Пакиха ведут ожесточенную борьбу с туземцами Маури за плодородные земли, что часто сопровождается физическим истреблением аборигенов. Местные теоретики оправдывают это неизбежностью вымирания низших рас, вступивших в контакт с высшими, что, по их мнению, вполне соответствует духу великого произведения мистера Дарвина. Один из них называет уничтожение Маури своим научным долгом. В 1930-е годы буквально все скандинавские страны Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия принимают законы о принудительной стерилизации некоторых категорий населения, признавая право государства вмешиваться в частную жизнь граждан на физиологическом и анатомическом уровне. За два десятка лет до этого В США активно стерилизуют так называемый «нежелательный элемент» – насильников, хронических алкоголиков, умалишенных. Все это обосновывается правом нации на защиту от вырождения. Современные историки – французские, американские, шведские, финские – повествуют об этом со смесью негодования и изумления – Им трудно поверить, что в их странах сравнительно недавно могли происходить такие события, которые, к тому же, обосновывались и оправдывались ссылками на респектабельные научные теории. Но таков был дух новой эпохи с ее культом рационального знания и высочайшим статусом науки в обществе. Особенно это впечатляет, если вспомнить, что двумя-тремя веками ранее В тех же государствах подобные жестокости оправдывались апелляции к Библии или божественному праву монархов распоряжаться жизнями своих подданных. А 100-150 лет назад геноцид и медицинский произвол стали чинить во имя науки. И здесь я подхожу к едва ли не самому проклятому вопросу научной этики. Проблеме, которую невозможно раскрыть во всей полноте на страницах этой книги. Разве что пройти по касательной, чиркнуть блинчиком по водной глади, скрывающей под собой марианские впадины. Речь идет о моральной ответственности ученого за возможные последствия его исследований, в том числе такие, о которых он и не помышлял, трудясь в своей лаборатории или тихом уютном кабинете. Особенно остро этот вопрос встал после изобретения и боевого применения атомной бомбы. Как известно, один из ее создателей заявил, что это была всего лишь хорошая физика, и поэтому угрызения совести его не мучают. Краткая метка суть проблемы выразил Игорь Губерман. Успехи познания благостны, хотя и чреваты уронами, поскольку творение Фаустов становится фауст-патронами. Понимал ли Дарвин взрывоопасность своей теории или, ставя вопрос иначе, предвидел ли он рождение чудища, которое присвоит себе его доброе имя? Судя по тому, как аккуратно, не сделав даже намеков, он обошел в происхождении видов все темы, связанные с возникновением гомо-сапиенс и человеческого общества, более чем понимал и, вполне вероятно, что-то такое предвидел. Не помогло. Своим появлением социал-дарвинизм как бы оправдал опасения тех ранних критиков дарвинизма, которые увидели в новой теории угрозу основам общества. Впрочем, их самые мрачные предсказания не сбылись. Дарвинизм восторжествовал, но общественные устои не рухнули. Великобритания не превратилась в подобие Римской империи периода упадка. Религия и церковь не ушли в небытие. Тем не менее, основанные на дарвиновской теории – не будем сейчас разбирать, насколько адекватно – социальные и экономические идеи стали распространяться по всем развитым странам тогдашнего мира. Такие выражения, как «борьба за существование» и «естественный отбор» пошли в массы, их стали толковать на разные лады и использовать в собственных целях политики, бизнесмены, революционеры. Дарвин никак не мог этому помешать. Джин выбрался из бутылки и начал самостоятельную жизнь, ловко пользуясь именем и авторитетом великого ученого. Большинство историков науки, исследовавших этот вопрос, считают, что в данном случае Дарвин, как Ванька Морозов в песенке Булата Акуджавы, ни в чем не виноват. В качестве доказательств они ссылаются на его гуманистические взгляды, например, решительное неприятие рабства, а также тот факт, что типичные для социал-дарвинизма идеи высказывались некоторыми мыслителями и политиками задолго до опубликования дарвиновской теории. А сколько несознательных, стихийных социал-дарвинистов знает история человечества? Ими были древние спартанцы и римляне, умершлявшие неудачных, по их мнению, младенцев сразу после рождения. Из современников Дарвина историки особо выделяют Герберта Спенсера, одного из самых популярных и влиятельных социологов и философов той эпохи. Его с полным основанием называют «социал-дарвинистом до Дарвина». Еще в 1852 году он вполне по-мальтузиански писал о том, что извечная нехватка продовольствия и голод — это зло благотворное для человечества, ведь оно стимулирует прогресс нашего вида и в каждом новом поколении отбирает лучших для выживания. За несколько лет до Дарвина Спенсер рассуждал о борьбе за существование, а после выхода в свет происхождения видов сокрушался о том, что не догадался распространить принцип отбора на живую природу, уступив лавры создателя теории эволюции другому. При этом Спенсера нельзя назвать бездушным и аморальным человеком. Он ратовал за помощь бедным, был пацифистом и, подобно Дарвину, решительно выступал против рабства. В том и заключалась дьявольская двусмысленность социал-дарвинизма, что он, словно гетовский Мефистофель, считал себя частью силы, творящей зло, которое в итоге оказывается добром. Я бы сказал, что социал-дарвинизм, как особый взгляд на человеческое общество, существовал давно, но до появления теории Дарвина не имел ни имени, ни подходящей теоретической основы. Дарвин сам того не желая предоставил ему и то, и другое. Кроме того, он был человеком своего времени и отчасти разделял бытовавшее в его социальном окружении, научном и вненаучном, предубеждения и предрассудки. Поэтому в сочинениях Дарвина можно найти вполне социал-дарвинистские высказывания. Одно из них я привел в начале этой главы. Рабство возмущало Дарвина как чудовищное насилие над волей и свободой человека, но при этом он был уверен, что расы по природе не равны между собой, и их можно выстроить на лестнице совершенства от низших к высшим. Как и почти все европейские натуралисты того времени, он признавал, что верхнюю ступень этой лестницы занимает белая или кавказская раса, а далеко внизу, у ее подножия, безнадежно копошатся всякие там цветные, в первую очередь черные племена. Повторюсь, это был научный мейнстрим позапрошлого века. Из откровенно российских высказываний, которые позволяли себе крупнейшие, самые продвинутые биологи и социологи позапрошлого столетия, можно без труда составить небольшую антологию. Вот Жорж Кювье, величайший зоолог и анатом 1-3-19 века. Самая низкая человеческая раса — раса негров, облик которых наиболее близок к облику неразумного животного и ум которых нигде не развивается настолько, чтобы достигнуть малейшей видимости последовательного знания. Вот упомянутый ранее Герберт Спенсер. Негры, отправляющиеся при любом постигшем их бедствии в лес и молящиеся о помощи духам умерших родственников, показывают этими действиями низшую природу своей расы. Вот немецкий биолог Эрнст Геккель, рассказ о котором впереди. Низшие люди — австралийцы, африканские негры, тасманийцы — со всей очевидностью близки к высшим обезьянам — горилла, шимпанзе, оранг — намного ближе, чем высшие человеческие расы. Их менее выдающиеся, и потому давно и прочно забытые, современники вообще не стеснялись в выражениях. Один из немецких коллег Геккеля утверждал, что существуют человеческие племена, стоящие даже ниже некоторых животных. Их умственные способности уступают интеллекту слонов, лошадей и собак. Бывают якобы и такие племена, которые способны к членораздельной речи не больше, чем говорящие попугаи. Нечастые, но довольно характерные социал-дарвинистские высказывания можно найти в приватных письмах Чарльза Дарвина, не предназначенных для публичного распространения. Как либерал, по своим политическим взглядам, он положительно относился к свободной экономической конкуренции и критиковал профсоюзы, стремившиеся ее ограничить в интересах рабочих. Это, по мнению Дарвина, может принести большой вред прогрессу человечества в будущем. Часто цитируют его письмо 1881 года, в котором он обсуждает многовековую борьбу европейцев с турками, скорее всего, под впечатлением событий недавней русско-турецкой войны. Вспомните, как еще несколько веков тому назад народы Европы рисковали оказаться под властью турок, и как смешна подобная идея сейчас. Более цивилизованные, так называемые «кавказские расы» победили турецкую дыру в борьбе за существование. Глядя на мир в недалеком будущем, мы увидим, сколь бесконечное число низших рас будет уничтожено высшими цивилизованными расами по всему миру. Он совсем не радовался гибели низших рас и не воспевал бремя белого человека, миссия которого — нести свет культуры и цивилизации отсталым дикарям. Скорее, Дарвин с грустью констатировал исторический факт истребления одних раз другими, что, однако же, представлялось ему неизбежным, вполне соответствующим предсказаниям его теории. Но даже будь Дарвин абсолютно аполитичен, он и его учения были просто обречены оказаться в интеллектуальной ловушке социал-дарвинизма. Мина замедленного действия заложена в самой его теории, требовалось лишь развить ее логически. Если человек — всего лишь один из видов животных, возникший в ходе биологической эволюции, отрицать это решительно невозможно, то он должен подчиняться тем же эволюционным законам, что и прочие живые существа. На неизбежность социал-дарвинизма указывает сама быстрота, с которой он возник, Если оставить в стороне Спенсера, то победное шествие социал-дарвинизма по Западной Европе началось уже через три года после опубликования происхождения видов, а завязался этот исторический сюжет с того, что французы называют Шершеля Фам. Дарвин очень хотел, чтобы происхождение видов было издано на французском, но долго не мог найти переводчика, раз за разом отсеивая предложенных кандидатов. Одному оказался не по зубам перевод научной терминологии, другой был на дурном счету у парижских издателей за свою близость к социалистам, включая Александра Герцена, русского иммигранта, обитавшего в Лондоне. Наконец, Дарвину удалось найти француженку Клеманс Агюстин руае жившую в то время в Швейцарии. Это была личность во всех отношениях незаурядная. Она представляла собой редкий в те времена и сильно раздражавший многих тип учёной женщины, самостоятельно мыслящей и смело вторгавшейся в сферы, которые считались безусловной привилегией мужчин. Недаром Руае стала одной из первых активных сторонниц и пропагандисток феминизма. Она преподавала музыку и иностранные языки, а увлекшись естественными науками и политической экономией, обратилась к книгам Ламарка, Лайеля и Мальтуса. В начале 1860-х годов Клеманс уже выступала с публичными лекциями по естествознанию и философии в Париже, Брюсселе и Лазанне. Публицист Константин скольковский мы с ним встречались в прошлой главе, считавший себя тонким знатоком женского пола, рассыпался в комплиментах, отмечая, что руае отличают высокий ум и громадная эрудиция, которые, может быть, никогда еще не давались женщине. Он же привел слова некоего бельгийского экономиста, писавшего, что, хотя теории этой девицы и весьма нескромны, но жизнь ее, напротив, отличается скромностью. Усвоив труды Ламарка, скромная девица стала убежденной эволюционисткой и, по ее собственным словам, взялась за перевод книги Дарвина, потому что она давала новые доказательства в пользу моих положений. Но дело было не только в науке. Под влиянием философии французского просвещения Руае резко критически относилась к религии и церкви, что протестантской, что католической. Эволюционизм, который она пропагандировала в своих лекциях, был дерзкой вылазкой против консервативных обывателей, заваливших ее анонимными письмами и карикатурами. Как и для Дмитрия Писарева в России, происхождение видов стало для Руае настоящей находкой. В своей автобиографии, написанной от третьего лица, она сообщает Эта смелость в женщине, дерзнувшей противоречить натуралистам того времени, обсуждалась всеми швейцарскими сектами. Это казалось им ударом по религиозным формулам. Именно в ответ на их критику Клеманс руае перевела работу Чарльза Дарвина. «Но если бы только перевела». Клеманс Руае решилась выступить в роли незваного соавтора Чарльза Дарвина. Она снабдила перевод, опубликованный в 1862 году собственными примечаниями, изменила название дарвиновского труда, он стал называться «О происхождении видов» или «Закон прогресса живых существ», а главное — сочинила предисловие длиной в 60 страниц, которое Клемент Тимирязев позднее расценил как «каннибальское». В нем Руае прямо призывала распространить принципы дарвинизма на человеческое общество, подчеркивала природное неравенство, даже неравноценность людей, выступая против эголитаризма и поддержки слабых, потому что это ослабляет расу. Теория Дарвина по Руае доказывает правоту и полезность неограниченной конкуренции в обществе. Мысль, которая позже так понравилась американским миллионерам. Все это было густо сдобрено антирелигиозной и антицерковной риторикой. Уже в первой фразе своего предисловия Руае заявляла, что верит в откровение, но не божественное, а в откровение человека самому себе, создаваемое прогрессом естественных наук, ведущим к постепенному отказу от древних заблуждений. Она писала о вреде христианской морали, которую призвано заменить новое учение — дарвинизм. Его биологической сущности в предисловии Руайе отвела всего пять страниц. У Дарвина было много поводов огорчаться этим переводом. Французский читатель получил главный труд его жизни в обертке из совершенно чуждых Дарвину мыслей и намерений. Благовоспитанный викторианец, он совсем не желал выступать против церкви как общественного института, чуждался антирелигиозных памфлетов и тому подобной литературы. В довершении всего руае слабо разбиравшаяся в зоологии и палеонтологии, внесла в свои примечания нелепые фантазии вроде истории о летучих рыбах, которые благодаря естественному отбору якобы эволюционировали прямиком в летающих ящерах. Отсутствие палеонтологических доказательств ее ничуть не смущало. По ее мнению, трупы этих летающих рыб и ящеров падали в воду, и там без остатка уничтожались падальщиками, а значит, ископаемые остатки и не могли сохраниться. Не в характере Дарвина было шумно протестовать, публиковать открытые письма или судиться с переводчицей. Он изливал свое разочарование в переписке с друзьями и коллегами, но, конечно, не мог остановить распространение социал-дарвинистских идей. Особенно благодатную почву они обрели в Германии, где жил и действовал самый яркий и знаменитый пропагандист дарвиновской теории, слава которого в Европе намного превосходила известность Руайе. Эрнст Генрих Гекель был крупным зоологом и очень приличным рисовальщиком, а по складу характера — энергичным общественником, стремившимся влиять на умы человеческие, особенно в сферах морали, религии и политики. Большинство ученых узкие специалисты, опасающиеся вторгаться в сферы, лежащие вне их профессиональной компетенции. Гекель был не из таких. Он любил высказываться на философские и религиозные темы и даже претендовал на роль основателя новой религии — манизма, которая должна была основываться на рационалистических научных основаниях и заменить обветшавшее и морально устаревшее христианство. Гекель с энтузиазмом принял теорию Дарвина и приложил все силы к тому, чтобы ее развить, углубить и распропагандировать. Современники его так и величали — немецкий Дарвин. Обладая выдающимся даром популяризации, он опубликовал несколько книг, доступно и убедительно рассказывавших о новейших достижениях науки. Все они стали бестселлерами как в Германии, так и в других странах. Те из читателей, кто не мог одолеть сочинения самого Дарвина, знакомились с азами эволюционизма именно по популярным гекелевским пересказам. Но, как и в случае со скромной девицей руае Гекель предлагал им свою собственную интерпретацию дарвинизма иногда сильно отклонявшуюся от оригинала. Критики упрекали Гекеля за склонность к фантазиям и смелым, но малообоснованным гипотезам, и это было вполне справедливо. Там, где Дарвин останавливался перед сложной проблемой, не решаясь высказать определенное мнение ввиду нехватки фактов, его немецкий коллега смело бросался в бой, восполняя пробелы в знаниях дерзкими допущениями. Он без боязни брался за решение самых темных вопросов, таких как происхождение жизни на Земле и эволюция человека, заявляя, что жизнь не была сотворена, а возникла естественным путем из неживой материи. Он первым попытался построить единое родословное древо всех живых существ на планете, от самых простых микроскопических тварей, названных им манерами, до человека разумного. Бурный темперамент частенько подводил Геккеля, и его то и дело заносило на поворотах. Так что большинство новых теорий, которыми он буквально фонтанировал, очень быстро очутились на кладбище научных ошибок. Но высказанных им за долгую жизнь идей было так много, что даже небольшой процент оказавшихся верными обеспечил Геккелю вечную память в истории биологии. Как астроном, вычисляющий положение на небе еще не открытой планеты, он вычислял существование в далеком прошлом неведомых палеонтологам видов, которые должны были существовать, если, конечно, Дарвин прав. В 1868 году Эрнст Геккель предсказал открытие обезьяна человека и официально нарек его на латыни «пятикантропус алалус», то есть обезьяна человек не обладающий речью» и не только предсказал, но даже постарался представить своим читателям его облик. Это предсказание блестяще подтвердилось еще при жизни Гекеля, когда в 1891 году голландский врач Эжен Дебуа отыскал ископаемые кости пятикантропа на острове Ява конечно ученый с таким складом ума и характера не мог не поддаться социал дарвинистскому соблазну существование в мире победителей и побежденных счастливчиков и неудачников аристократов и люмпинов казалось Гекелю вполне закономерным он отвергал традиционную христианскую мораль за ее проповедь жалости к нищим и убогим призыв возлюбить даже врагов своих с научной точки зрения утверждал гекель это противоестественно Биологически менее ценные жизни надо, если не уничтожать физически, то хотя бы ограничивать в размножении, дабы они не составляли конкуренцию более достойным. Социал-дравинизм в исполнении Гекеля был аристократическим учением, в котором он видел противоядие от социалистической уравниловки. Всё это вполне традиционно для социал-дарвинизма второй половины XIX века и перепевалось на все лады десятками его сторонников. Вред Геккеля состоял в том, что он был действительно крупным ученым, обладавшим непререкаемым авторитетом и известным всей Европе популяризатором. Его право выступать от лица науки особенно окрепло после смерти Дарвина, когда Гекель оказался самым влиятельным эволюционистом своего времени к его словам прислушивались. Взгляды Геккеля на происхождение и классификацию рода человеческого даже на общем фоне той эпохи выглядят крайне российскими. Он не раз менял свое мнение по этому вопросу, но в конце концов решил разделить все известное ему человечество на 12 отдельных видов, даже не раз, имевших единого предка, жившего некогда на гипотетическом материке Лемурии, погрузившемся позднее в воды Индийского океана. Отличный образец неуемной геккелевской фантазии, не подкрепленной строгими научными фактами, за что его, собственно, и критиковали. Гекель выстроил все эти виды в шеренгу по степени их совершенства, от благородных европеоидов до примитивнейших из примитивных, папуасов и австралийских аборигенов, ниже которых, по его мнению, находился только реконструированный им Питикантропус алалус. Интересно, что живые папуасы в Европе были тогда редчайшей диковиной, и современные историки сомневаются в том, что Гекель мог лично видеть и тем более изучать хотя бы одного представителя этой расы. Он судил о ее свойствах исключительно по рассказам путешественников, часто очень предвзятым и недостоверным. Так Геккель был убежден, что папуасы Новой Гвинеи лишены дара абстрактно мыслить и потому абсолютно не способны к цивилизованному образу жизни. Ничего личного, просто они находятся на более ранней, по сравнению с высшими людьми, стадии развития. Их мозг в эволюционном смысле недоразвит. И примечательно, что Геккеля посрамил его же собственный ученик, русский зоолог и этнограф Николай Миклуха Маклай. Он отправился на северное побережье Новой Гвинеи, где установил тесный контакт с туземцами и доказал, что с абстрактным мышлением у них все в порядке. Не хуже, во всяком случае, чем у других, более цивилизованных народностей. Это был совершенно чистый этнографический эксперимент, потому что папуасские друзья Маклая до встречи с ним никогда не общались с европейцами и сохранили традиционный, неолитический образ жизни, не зная внешних влияний. Да, они жили в каменном веке, но не потому, что от природы не способны к культурному развитию. Причины их отставания должна выяснять не биология, а история. Расисты и до днес не перевелись на грешной земле, но давно превратились в маргиналов, которых в приличном научном журнале и на порог не пустят. Будем, однако, справедливы. Российские взгляды Геккеля и других эволюционистов той эпохи были порождены не только их европоцентризмом, но и логикой защищаемой ими теории. Сегодняшний любознательный читатель найдет в научно-популярных изданиях разветвленные генеалогии человеческого рода, протянувшиеся назад в прошлое на несколько миллионов лет и связывающие современных гомо-сапиенс с их отдаленными предками безукоризненно-обезьяньего облика. Во времена Геккеля родословная человека была известна очень плохо. Обнаруженный в 1856 году неандертальский человек казался сомнительным. Сам Томас Хаксли, великий и ужасный, вынужденно признавал, что он не сильно отличается от человека современного типа и очень далек от человекообразных обезьян. Некоторые антропологи склонны были считать неандертальца уродливым вырожденцем, деградировавшим представителем нашего собственного вида. Всех остальных наших родственников, относящихся к роду гома, еще только предстояло открыть. Зоологи знали всех ныне живущих человекообразных обезьян, кроме карликового шимпанзе, открытого в 1929 году. Но их отличия от человека достаточно велики. Вот для того, чтобы связать гомо с родством с шимпанзе и гориллой, как того требовала теория Дарвина, Геккелю и понадобился гипотетический обезьянный человек Алалус, подающий руку или, пока еще лапу, австралийцам и папуасам. Далее цепь пожатий идет через негров и краснокожих вплоть до венца эволюции в образе прекрасноликого Арийца. Нынешние расы людей, по мнению Гекеля, это просто разные стадии эволюционного процесса, сосуществующие до поры до времени на Белом свете. В будущем, разумеется, все низшие племена будут уничтожены белыми народами, возможно, при участии самых прогрессивных из монголоидов. С этим соглашались и Дарвин, и Хаксли, и некоторые другие выдающиеся биологи, например, Илья Мечников в России. Но по-настоящему ярко социал-дарвинистские убеждения Эрнста Геккеля раскрылись под конец его жизни. Разразившаяся в августе 1914 года всеевропейская война подвела жирную кровавую черту под историей XIX столетия и на несколько лет разделила континент на два враждующих стана — Соперничающее государство моментально накрыла волна шовинизма и ура патриотизма, которым поддались все слои общества, включая ученых и университетских преподавателей. Так называемая профессорская война стала частью идеологической схватки между враждующими сторонами, и ученые мужи с энтузиазмом использовали все доступные им научные средства, чтобы опорочить и принизить противника. Информационные и гибридные войны наших дней берут свое начало в той далекой эпохе, для которой самым современным средством связи было радио. Престарелый Эрнс Гекель одним из первых включился в эту интеллектуальную борьбу, если можно так назвать, ожесточенную перебранку, в которой задавали тон примитивные эмоции, мифы и стереотипы. Вместе с другими светилами немецкой науки он выпустил «Воззвание к просвещенному миру», В нем говорилось, что Германия начала войну вынужденно, обороняясь от натиска варваров, в первую очередь русских, на ее великую культуру. Просвещенному миру сообщалось, что на востоке земля пропиталась кровью женщин и детей, зарезанных русской ордой. Гекель полагал, что его стране пора осознать главный жизненный принцип — борьба отец и мать всего. В ходе войны менее приспособленные расы и народы будут побеждены, а Германия, как вершина развития человечества, достигнет мирового господства. Геккель огорчался, что главным противником Германии выступила Великобритания. Он имел тесные связи с английской наукой, дружил с Дарвином, да и вообще считал, что Германия и Англия – естественные расовые союзники. «Их вражда – нелепость» поскольку эти два высших народа призваны поделить между собой планету, что навсегда закрепило бы величие арийской расы. Виной всему полагал Гекель национальный эгоизм англичан, стремящихся к единоличному мировому господству. Даже в отказе Англии принять десятичную систему измерений гекель усматривал порочность ее культуры. Еще более он возмущался тем, что в британской и французской армиях служат негры, малайцы, даже папуасы, а в союзниках у них узкоглазые японцы. В его глазах это было чудовищно. Европа погибнет, если победу над Германией и Австро-Венгрией одержит такой паноптикум рас. Россию он упрекал, ну, конечно же, в варварстве и стремлении встать во главе всех славянских народов гекель считал, что в ходе войны германия захватит прибалтику польшу и малороссию, обеспечив себе необходимое жизненное пространство и одновременно отделившись от варварской россии на востоке. Все эти чаяния подкреплялись ссылками на эволюционную теорию и антропологию, что должно было придать эмориол научной респектабельности. Один из единомышленников Гекеля, пожелавший остаться анонимным и писавший под псевдонимом «ФМ», уверял, что Россия и Сербия не входят в число цивилизованных наций. Это все еще разбойное образование, состоящее из банд воров в облике государства. Другой геккелист сокрушался по поводу вовлечения в европейскую борьбу низших рас, в результате чего негры видят войну, в которой белые убивают друг друга. Естественно, интеллектуалы стран Антанты не остались в долгу и отвечали грязным гуннам в таком же духе. Английский химик Уильям Рэмзи, нобелевский лауреат 1904 года, в статье «Цели и амбиции Германии» проявил не меньший национализм. Он скептически отзывался о достоинствах германской расы. По его мнению, многими культурными достижениями Германия обязана евреям и пророчествовал, что избавление от тефтонов избавит мир от владычества посредственности. В России немцев изображали как диких и озверевших варваров, современных тефтонов с новейшей технологией, дикарей с утонченно садистской психологией и имплицированной жестокостью, невежественных митрофанов и так далее. Русский психиатр Павел Иванович Ковалевский издал психологический очерк, лаконично названный Немцы, пользовавшиеся в период патриотического подъема или шовинистического угара, кому как больше нравится, немалой популярностью. Вот что узнавал из этого сочинения о враждебном народе русский обыватель. «Посхоблите немца. Он и ныне окажется варваром, и притом варваром низшего сорта, без чести, правды и порядочности. Если немец нравственно опускается, то пределов его низости нет». Далее следовал длинный перечень пороков, будто бы органически присущих немецкой нации. Цинизм, нахальство, наглость, бесстыдство, бесчеловечность, злобность, жестокость, бездушие, высокомерие, самомнение, завистливость, алчность, мрачность, тупость, банальность, чинопочитание. Вот где пригодились социал-дарвинистские идеи о врожденных биологических особенностях отдельных наций, их пороках и недостатках. Правда, чего было еще ожидать от Ковалевского, известного своими радикальными российскими и националистическими взглядами, в целом редкими среди русской интеллигенции того времени. Кто повел себя хуже, европейская или светила гекель или мало кому известный за пределами России Ковалевский, сказать не берусь. Война профессоров — одна из позорнейших страниц в истории европейской науки. К счастью, она длилась недолго. Уже на второй год войны пришло отрезвление, и многие ученые стали осуждать ее или, по крайней мере, воздерживаться от ура патриотизма. По оценке немецкого историка Маурера, российские ученые в этой войне умов оказались в целом более разумными и сдержанными, чем их немецкие коллеги. Мировая война лишь обострила до надрыва те противоречия и предрассудки, которыми дышала целая эпоха. Социал-дарвинистскими мотивами полна массовая культура тех лет. Они встречаются в литературных произведениях самых талантливых писателей. Достаточно назвать имя Герберта Уэллса, биолога по образованию, который был, что называется, вполне в теме. Вспомним его «Войну миров», где борьба марсиан с людьми преподносится как схватка высший и низший раз «Высшее — это марсиане», поясняю для тех, кто никогда не читал роман или успел его забыть. А в «Машине времени» Уэлл ставит смелый мысленный эксперимент в области социал-дарвинизма. Представьте далекое-предалекое будущее. Стрелка на циферблате машины показывает 802701 год нашей эры. 8000 веков неуклонного прогресса. Блаженный мир без тревог и забот. Люди забыли, что такое болезнетворные микробы. Земля не рождает ни сорняков, ни плесени. Даже комары и мошки не докучают, повывились. В этом земном раю обитает раса элоев, тщедушных и почти ко всему безучастных, практически невменяемых. Их растительная жизнь — результат очень долгого социального отбора, которому подверглись высшие, материально обеспеченные слои общества. Достаток их изгубил. Устами своего героя, путешественника во времени, Уэллс произносит целую проповедь о вредных последствиях благополучия. При таких условиях те, кого мы называем слабыми, были точно так же приспособлены, как и сильные. Они уже не были слабыми. Вернее, они были даже лучше приспособлены, потому что сильного подрывала ненаходящая выхода энергия. Все наши чувства и способности обретают остроту только на точили труда и необходимости, а это неприятное точило было, наконец, разбито. Общество элоев сильно смахивает на компанию тихих помешанных, наслаждающихся безмятежным покоем в саду сумасшедшего дома но по ночам их настигает кромешный животный страх. После заката из-под земли выползают отвратительного вида существа, пожирающие беззащитных элоев прекрасных ничтожеств. Это морлоки, тоже продукт социальной эволюции, потомки рабочих индустриальной эпохи, заточенные в своих подземельях и деградировавшие до звероподобного состояния, до светобоязни. Нарисованная Уолсом картина — Пессимистично до жути. Трудно быть Морлоком, но и элоем не легче, а третьего не дано. Таков закат человечества, золотой век, обернувшийся социал-дарвинистской антиутопией. Считать социал-дарвинизм особой научной теорией, такой же, как ламаркизм или дарвинизм, нельзя. Это слово зонтик, под которым укрывались многочисленные частные концепции, иногда настолько разные, что их приверженцы не подавали друг другу руки при встрече. Немецкий исследователь Маркус Фогт определяет социал-дервинизм как смесь науки, лженауки и политической пропаганды. По его мнению, социал-дарвинизм не являлся наукой уже потому, что практически все его виды и подвиды взывали к бессознательным эмоциям и иррациональной мотивации, творили мифические образы. Всех их объединяло только одно — ссылки на дарвинизм и законы природы. Обычно выделяют российскую, либеральную, националистическую, империалистическую и социалистическую версии социал-дарвинизма. Познакомимся с ними поближе. Первыми в списке идут расисты. Но об этих ребятах сказано уже достаточно, и больше не хочется. С либеральным социал-дарвинизмом тоже все относительно понятно. Его сторонники ратуют за свободную конкуренцию в обществе, невмешательство государства, и пусть победит достойнейший. Наиболее последовательно либеральный социал-дарвинизм развивался в США, где до сих пор сохраняет определенное влияние. В самых крайних своих формах он противостоял не только естественному для человека чувству справедливости, но и теориям радикального равенства в стиле незабвенного полиграф-полиграфыча. Взять все, да и поделить. Американцы, впрочем, вдохновлялись не только Дарвином. Большое влияние на них оказывал кальвинизм. Эта протестантская конфессия полагает, что жизненный успех, в первую очередь финансовое преуспевание, есть самый верный признак богоизбранности. Кого Бог возлюбил, того он наделяет богатством и успехом в жизненной борьбе. Бедняк, несчастливец и лузер обречены не только на нищету в этой жизни, но и на вечное проклятие в жизни будущей. Всевышний их отверг по одному ему известным соображениям. В этом, как доказывал великий социолог Макс Вебер, Кореница характерный для многих протестантских стран дух капитализма, в котором неограниченное никакими нормами стяжательства становится самоцелью, почти что сакральной обязанностью человека в этом бренном мире. Эндрю Карнеги, американский промышленник и филантроп, так и назвал изданный в 1900 году сборник своих эссе «Евангелие от богатства». Националистический социал-дравинизм считает высшей целью выживание и благополучие нации, которую видит как коллективное народное тело, борющееся за выживание с другими подобными телами. Нацию надо спасать от вырождения, выкорчевывая малоценных и вредных субъектов — алкоголиков, душевнобольных, врожденных преступников, а затем и инакомыслящих, не понимающих, что интересы нации превыше всего, и жалко лепечущих о правах личности и гуманизме. Сами по себе такие коллективные тела не способны ни мыслить, ни чувствовать, ни желать. Все это делают за них конкретные люди — идеологи, фюреры, демагоги, присвоившие себе право говорить от их имени. Чем это заканчивалось в истории, нам прекрасно известно. Если либералы мечтают, чтобы государство как можно меньше вмешивалось в естественное течение дел, то их националистически мыслящие оппоненты воспевают железную руку власти — Во избежание грозящего нации врождения она не должна останавливаться перед применением смертной казни и стерилизации, даже перед вторжением в дела любовные и семейные. Мысль, кстати, очень древняя, восходящая, как минимум, к Платону, еще одному социал-дарвинисту до Дарвина. Империалистический социал-дарвинизм особенно процветал в конце позапрошлого века, когда европейские державы увлеченно соперничали за раздел еще не захваченных земель на других континентах, которых оставалось все меньше и меньше. Право европейцев на мировое господство обосновывалось очень просто. Их богатство и техническая оснащенность являются верными признаками исторического превосходства или богоизбранности. Европейцы побеждают и проникают повсюду, завоевывая весь мир, кроме некоторых тропических уголков с особо нездоровым климатом. Успех колониальных захватов виделся как еще одно подтверждение правоты дарвиновского взгляда на мир. Даже внутриевропейские войны якобы его подтверждают, К примеру, франко-прусская война, в которой французы потерпели унизительное поражение, расценивалась как проявление превосходства тефтонской расы над кельтской. Остаются левые социал дравинисты Им тоже импонировало учение о борьбе за существование, которое они с готовностью отождествили с классовой борьбой. В живой природе борются особи разных видов, а в человеческом обществе — классы, крестьяне и феодалы, пролетарии и буржуины и так далее. Обе формы борьбы ведут к прогрессу. Так думали многие сторонники марксизма, учение, в котором классовая борьба считается одним из важнейших двигателей истории. Маркс и Энгельс познакомились с теорией Дарвина спустя несколько месяцев после опубликования происхождения видов». В целом, книгу они одобрили. Маркс сразу понял, что дарвинизм дает естественно-научное обоснование классовой борьбе. Он послал Дарвину первый том своего «Капитала» с очень уважительной дарственной надписью. Этот экземпляр дошел до наших дней. Судя по его состоянию, Дарвин творение Маркса так и не осилил. Из 822 страниц тома были разрезаны только первые 102, и на полях нет рукописных заметок, которыми пестрят интересовавшие Дарвина книги. В ответном письме Дарвин вежливо поблагодарил Маркса, прибавив, что в экономических вопросах не разбирается. Слукавил, конечно. Работая над своей теорией, он очень внимательно читал сочинения по политической экономии Мальтуса, Адама Смита и других авторов. Видимо, марксизм ему, как либералу, не пришелся по вкусу. Или же он просто с трудом читал по-немецки? С марксистской точки зрения принципу развития в мире подчинено все — и живая природа, и человеческое общество. Развитием управляют объективные законы, которые наука должна открыть. Марксисты считали, что Дарвин сформулировал законы эволюции биологической, а Маркс — социальной. Но между двумя теориями было глубокое различие, давно отмеченное специалистами. В дарвиновском мире борьба за существование и естественный отбор будут длиться вечно, до тех пор, пока не погибнет биосфера Земли. У биологической эволюции нет ни конца, ни предначертанной цели. А вот у истории, верили социалисты, такая цель есть. Это бесклассовое общество, без деления на высших и низших, без эксплуатации человека человеком. Когда такое идеальное состояние будет достигнуто, борьба за существование между людьми прекратится и наступит подлинный конец истории. В этом одна из причин того, что социал-дарвинизм в политике давно вышел из моды. Не только марксизм, но и любая политическая теория по своей сути нормативна. Она указывает людям на то, каким общество должно быть, и предлагает рецепты, как этого достичь. Биологическая теория никого никуда не ведет, и мир изменить не призывает. Дарвины и дарвинисты старались описывать живую природу такой, какова она есть, нравится это людям или нет. Хочется верить, что человечество хотя бы в лице своих лучших представителей взрослеет и учится, преодолевая наивные подростковые ошибки. Такой ошибкой был и социал-дарвинизм, пытавшийся свести особенности и недостатки человеческого общества к биологии. Сегодняшние экономисты и политики знают, что это не только наивно, но и опасно. Хотя исторически общество имеет преемственность с социальными структурами человекообразных приматов, не в готовом же виде оно явилось на Земле. Но кое в чем качественно от этих структур отличается. Общество — не стая шимпанзе, не пчелиный улей, не термитник. Используя один и тот же термин, биолог и социолог вкладывают в него несколько разные значения. Вот, например, конкуренция. Слово из лексикона не только экономиста, но и эколога. В живой природе она вездесущая. Организмы соперничают за пищу, воду и свет, полового партнера, место для устройства жилища. Формы и методы природной конкуренции очень разнообразны. От прямой кровавой схватки до постепенного выдавливания соперника из среды обитания. Конкуренция в человеческом обществе может происходить сходным образом, но все же аналогия будет неполной и неточной. Трудно отрицать, что экономическая конкуренция создает мощный стимул для движения вперед, совершенствования продуктов и услуг, но пущенная на самотек она заканчивается самоуничтожением. Чтобы конкуренция была эффективной, нужно недреманное око государства, использующего антимонопольное законодательство. Если такого регулятора или сверх -я» в терминологии Фрейда не будет, конкуренция выродится в доминировании одного игрока, самого беззастенчивого в выборе средств. Именно так произошло в истории с нефтяной компанией Джона Рокфеллера-старшего «Стандарт-Ойл», достигшей, в конце концов, монопольного положения на рынке США, что разрушило конкуренцию как таковую. Пришлось вмешаться государственной власти и в судебном порядке разделить нефтяного монстра на несколько компаний поменьше. Только государство может установить равенство возможностей и справедливые исходные условия для экономической конкуренции. В дикой природе ничего подобного нет, если только не воображать в качестве регулятора всемогущего и всеведущего Господа. Государство создает компенсационную справедливость, то есть дает фору слабому, что резко противоречит принципам естественного отбора, где слабый, неважно по какому параметру, практически обречен. Вопреки опасениям социал-дарвинистов, такая поддержка идет во благо обществу, ведь среди слабых могут оказаться выдающиеся изобретатели, ученые, художники, в общем, те, кто реально двигает прогресс. Несложно опровергнуть и рассуждение о том, что вымирание, точнее истребление, низших рас оправдывается естественным законом вытеснения менее прогрессивных видов более продвинутыми. Здесь социал снова расписываются в плохом знании биологии. Такого закона просто не существует. Если бы низшие организмы были обречены на вымирание, то давно исчезли бы все, кого мы привычно к ним причисляем, и бактерии, и мхи, и губки с медузами. Все это очень хорошо, но история социал дарвинизма пока не окончена. Вслед за Первой мировой войной человечество ждала еще более чудовищная вторая — А в промежутке между ними миру были явлены два самых последовательных и масштабных политических проекта XX века, в истории которых прослеживается прямое или опосредованное влияние дарвиновских идей.